Глава 20. Автомобиль мчался по широкому шоссе. Почти летел. К счастью, летел низко. За окном проносились не облака, а вечерние улицы, подсвеченные фонарями и яркими вывесками. От скорости захватывало дух. Хотелось высунуть голову в окно, как бестолковый пудель, и вывалить на бок язык. Но после такого меня поставят на учет совсем не в круге заклинателей. Надо стараться вести себя поадекватнее, хотя бы рядом с моим дважды начальником. Он, конечно, всяко догадался, что со мной по жизни стыдно, но весело, однако о масштабах катастрофы может пока не подозревать. Не то еще умоет руки, пожелав удачи. Бабайки! Я откинулась на спинку удобного кожаного сиденья, глядя на исчезающее под колесами дорожное полотно. В прошлый раз Виктор так не гонял, но сейчас мы спешили. Девятый час, а выехали только недавно. В общем-то, даже повезло, что он задержался на работе, и мне пришлось его ждать. Спокойно поделала презентацию и без лишних свидетелей ушла с ним из офиса. Наши утренние встречи и совместный обед уже наделали шума. Ни к чему провоцировать новые слухи. Иначе абсолютно все коллеги начнут сплетничать и шастать к кофейному автомату, чтобы на меня посмотреть. Вот что действительно страшно. Полтергейсты из прабабушек отдыхает. Я взволнованно облизала губы, наблюдая за тем, как Виктор Лихо выкручивает руль и выезжает с магистрали на дорогу. Скорость снизилась, и я решилась его отвлечь. Было ужасно любопытно, куда мы держим путь. Наверное, за город. Круг заклинателей виделся мне таким замковым музеем средневековых пыток на отшибе, расположенным еще дальше, чем Агатин дом. Случайные визитеры и прохожие забывают о нем, подобно Вадику, поэтому информации в интернете ноль. Отчетливо представляла мрачный холм, обнесенный кованым забором, стаю окружающих воронов и сторожа вампирской наружности с гламурным арбалетом. Стреляет он, конечно, не настоящими стрелами, а какими-нибудь пластиковыми. Запрещено же правилами вредить людям. Виктор в ответ на высказанное предположение от души рассмеялся. «Быть забавной девушкой — это хорошо, вроде бы мужчинам они нравятся. Но когда с тебя откровенно угорают, это, наверное, опасный перебор». Еще как влюбиться, что я буду делать?» «На второе нет, у меня может не хватить силы воли». Не вспоминать о поцелуе в кабинете было тяжко, хоть Виктор галантно и не напоминал. С одной стороны, демонстрировал уважение к обозначенной мной позиции, с другой, получается, не настолько я ему нужна, чтобы выходить за рамки свободных отношений. «Эх, всегда хочется верить, что ты не просто не такая, а конкретно не такая, как все». «Ну и ладно». Ему же хуже. Это мне не надо подобных полигамных типов. Я-то знаю, что классное. Подумаешь, интроверт. Вон, бессовестный грубиян Стас и тот запал. Не застрелил бы теперь, правда, от избытка чувств. Что до Варнавского, пора заканчивать о нем думать. В конце концов, мы тут не на свидание собрались, а бабайку гонять. Тогда скажи, где находится ваша святая святых. Попыталась я сосредоточиться на предстоящих делах. Иначе продолжу фантазировать вслух. Увидишь. Загадочно ответил Виктор, словно мои фантазии его веселили. «Сюрприз будет». «Ну, расскажи про круг». Не отступилась я и даже пригрозила. «Ты ведь не хочешь, чтобы я была неподготовлена и вела себя там глупо?» «Почему не хочу?» Усмехнулся он, и стало ясно. мое глупое поведение его тоже изрядно веселит. «Но раз уж ты просишь, сейчас проведу инструктаж». Я прикусила язык и превратилась в самого внимательного на свете слушателя. «Круг — это профессиональное объединение», — нарочито занудным тоном произнес Виктор и вырулил на забитую центральную улицу, вынужденно замедлив ход. «Защищает интересы квалифицированных заклинателей и профильную деятельность, устанавливает нормы компетенции и контролирует их, гарантируя поддержание принятых стандартов». «Как интересно!» — стойко выговорила я, переводя услышанное с официозного языка на человеческий. То есть я могу в гадалки пойти? До чего людей редактирование сайта доводят? Цокнул он языком, но ответил. Заклинатели могут идти, куда пожелают. Главное, на протяжении всего пути, хранить магию в тайне. Выходит, быть настоящей ведьмой нельзя, а шарлатанкой можно? Именно. Выиграть шоу экстрасенсов с помощью коктейля для предсказаний не дозволяется. Придется богатеть по-другому. «Да уж, не стоило раскатывать губу, раз глава круга работает в бизнес-сфере, причем не в отделе каких-нибудь финансовых прогнозов». «А к чему скрытность?» — полюбопытствовала я. «У нас не дремучие средневековье с инквизицией? Вероятно, люди со сверхсилой способны открыто интегрироваться в современное общество. Существуют удачные примеры. В фильмах их полно. Это в которых всех исследуют в лабораториях или заставляют работать на правительство?» — насмешливо спросил Виктор. «Нет, в других». «Про супергероев». «О, и каким супергероем ты себя видишь?» «Угадай», — коварно сказала я. «В некоем смысле это тоже зверушка. Даешь мастер-класс по интуиции?» «Женщина-кошка?» Он покосился на меня столь ощупывающим взглядом, что я невольно заерзала на сиденье. «А костюм у тебя есть?» «Нет». «Одолжить?» «Что?» Запретив ушам краснеть, я демонстративно надулась. «Не угадал!» «Я тот злой реактивный енот». «Да нормальный енот», — примирительно сказал Виктор и добавил уже серьезнее. «А колдовским даром мы не светим. Это всегда выходило нам боком, во все времена». Эльвира Круг не только про ограничение надсмотр, а в первую очередь про безопасность для самих заклинателей. Призывать духов и выпускать в наш мир потусторонних сущностей нельзя лишь потому, что они порвут тебя и окружающих на клочки или даже клочков не оставят. Считай, разрешено все, что ты в состоянии контролировать понимаю покивала я с такой же серьезностью где великая сила там и великая ответственность за нее кроме запретов имеются и бонусы мы помогаем друг другу поддерживаем делимся опытом магия сильно упрощает жизнь но одновременно с темой усложняет виктор припарковал машину у обочины посреди людной улицы в центре города э э приехали развеял он мои сомнения я вышла наружу оказавшись перед домом сразу с тремя сетевыми заведениями Да-да, «Дадо Пиццей», «Булка Кингом» и супермаркетом «Перепутье». Перед визитом к заклинателям нужно перекусить или прикупить им чего-нибудь? Вряд ли. Я напрягла память, вспоминая пресс-релиз о назначении нового управляющего директора, который лично размещала на сайте. Точно. Варнавский пришел к нам из «Булка Кинга», где несколько лет успешно руководил расширением сети. Значит. «Круг в бургерной?» — ахнула я. «Так и думала, что добавляют что-то в королевские булки. Неспроста и хочется поглощать бесконечно. Не надо наводить поклеп на булки». Он пикнул брелоком сигнализации, давясь смехом. «Никто ничего в них не добавляет. И работают здесь обычные люди. Закусочные, своего рода пристань и ориентир. Идем, покажу». «Разве инструктаж был полным?» «Остальное объясню на месте». «Нет уж, я должна заранее знать, куда вступаю и на что подписываюсь». Уперлась я. «Вдруг у вас взносы для участников? И обязательные оргии по четвергам?» «А что?» Его глаза сверкнули. «Ты занята в четверг?» Я развернулась, шагнула в сторонку, едва не оступившись бордюра. Тут же оказалась перехвачена за локоть и возвращена обратно. Равновесие все равно подвело, и я завалилась на Виктора, рискуя уронить и себя, и его. К счастью, он стоял устойчиво и держал меня на совесть. Осторожно, но крепко. Черт, было приятно. Моя щека вжималась в теплое шерстяное пальто. Под курткой от сгиба локтя вверх неслась стайка мурашек. Мурашка бойки на них нет. Твердо встав на ноги, я отодвинулась и высвободила руку. Шутка, вкрадчиво сказал Виктор и уверил. Никаких взносов и Оргий. Фух! По четвергам! Добавил он. Я закатила глаза, но в закусочную за ним пошла. Все же было очень любопытно, где в закусочной логово-заклинателей и какое оно. Даже в позднее время народа в зале была тьма. Всюду, у кассы, за столиками, у дверей туалета. Пожалуй, такая тьма мне не нравится. Неуютно, несмотря на стильный интерьер и перегородки между столиками. То ли дело доставка их бургеров домой. Эх. Виктор поманил меня к электронному терминалу для заказа еды, попутно набирая что-то в мобильном телефоне. Неужели проголодался? Или он с Ларой или кем-нибудь еще о встрече договаривается? Стоило подойти, как в кармане пикнул мой телефон сообщением от уважаемого директора. Без текста, с QR-кодом. «О, так Виктор писал мне!» Вперед. Он кивнул на терминал. «Сканируй». Я поднесла телефон с развернутым на весь дисплей-кодом к считывающему окошку. Оно приветливо мигнуло. На экране терминала вырисовался специальный акционный бургер «Братец-кролик» и надпись «Следуйте за белым». вином". «А, нет. Наверное, речь про кролика. Считай, ты записалась на прием, И очереди сейчас нет. Свободно». «Обалдеть! До чего среди колдунов техника дошла?» «А без терминала никак?» — поинтересовалась я. «Слабо представлялся, например, Леонид Львович, сканирующий коды с телефона. Есть запасной вариант?» «Можно через кассу». Виктор хитро улыбнулся. «Ты что, хотела поговорить с кассиром?» Я испуганно мотнула головой скажет тоже не опасно ли при всех делать секретные шифрованные заказы Озадачилась вопросом вдруг кто посторонний увидит или услышит во-первых сеть регулярно участвует в городских квестах тут подобным никого не удивишь он освободил терминал голодной публики и отведя меня в сторону понизил голос во-вторых неодаренные люди попасть в круг не смогут физически ловко придумано жаль что заказ не настоящий вздохнула я и в меню нет кроликов Будет тебе кролик, правда, без бургера, пообещал Виктор. Взял меня под руку и повел к проходу на второй этаж Нам под лестницу. О, -о, О, фантазия вновь встала на рельсы и понеслась неудержимо. Там сидит волшебный вахтер Гарри, отправляющий всех сквозь барьер на этаж 9 и три четверти. Почти. Под лестницей была неприметная дверь без табличек и опознавательных знаков. Виктор галантно ее отворил, пропуская меня первой. Внутри оказалось тесное помещение с картонными коробками, обильно расставленными на многочисленных полках. Когда на верхней зашевелились меховые уши, я вздрогнула. Из-за коробок высунулся крохотный белый кролик с красными глазками и принюхался морщи розовый нос. «Ну что, королева интуиции, знакомься с нашим Гарри». Подмигнул Виктор и обратился к кролику. «Это Эльвира. Она пришла за заказом». «Здравствуйте, Гарри, приятно познакомиться», — выпалила я. «Честное слово, я не хочу никакого бургера с крольчатиной. Вот и в мыслях не было». Виктор за моей спиной щелкнул дверной щеколдой. Кролик Гарри, ну или не совсем кролик, соскочил с полки на пол, приземлился перед нами и почесал за ухом, стремительно прибавляя в пушистости. Секунда, и он набух белым облаком, потеряв звериную форму. Нас окутало плотным светом, похожим на сладкую вату. Оно заволокло все вокруг, а после развеялось, обнажив вместо потолка пещерный свод, низкий и сияющий неведомыми самоцветами. Вперед уходил подсвеченный ими же коридор, по которому гулка разносилась эхо чьих-то голосов. За нашими спинами в тупике кармашки витал белёсый дымчатый шарик. «Это определенно не наш мир!» «Изнанка!» — воскликнула я. «Искусственно созданный и поддерживаемый заклинателями карман на границе миров», — объяснил Виктор. Время тут не ускоряется, и левые потусторонние сущности не водятся. Как так? Гарри достался от меня недоуменный кивок. Я думала, что только личный проводник может быть порталом. Вы знан, куда? Здесь пограничная территория, на которую способна перенести прирученная, но не принадлежащая никому сущность. В круге много таких. Сколько всего есть, о чем я понятия не имею. Проводник с порталом сидит в крупнейшей закусочной Булка Кинга любого города. Просветили меня. Всегда сможешь попасть в круг, куда бы ни уехала. «Их региональную сеть развивал ты!» Блеснула я уведомленностью. Виктор кивнул. «Круто сделано! А почему сменил работу?» Захотелось. Он шагнул в пещерный коридор. «Иди за мной, запоминай дорогу». Я поспешила за ним. Света с каждым шагом прибавлялась. Получилось рассмотреть белоснежные ледниковые стены с гирляндами огней. Те самые, уже виденные ранее. «Сюда ты перемещал меня из изнанки!» — ахнула я. «В тот первый раз!» «Верно. С пограничной территории можно отслеживать перемещение нужного заклинателя по изнанке и отправлять за ним своего проводника. Но ну, а твой тебя везде найдет. Между вами связь». Так, Та Кажется, мои глаза загорелись ярче настенных огней. «Шуша может меня разыскать и переместить прямо домой?» «Мечты, мечты...» — умилился Виктор. Ты всегда вернешься в ту точку нашего мира, из которой уходила. Телепорт — это фантастика. Обидно, что магия — не фантастика. Мы трижды свернули в коридоре направо, путь вывел к доносящимся голосам, в пещерку, усланную пёстрыми коврами и заставленную стеллажами. На их полках, вперемешку с пахучими баночками, громоздились свитки и подшитые книги. В углу стоял здоровенный начищенный котел. «Ну, просто колдунская бухгалтерия». За массивными столами деловито восседали три возрастных дамы важной наружности. Одну из них я узнала. «Это же моя соседка с гусем, только без гуся». Завидев Виктора, дамы заулыбались и принялись здороваться. Потом наперебой спрашивать у него, как дела. На меня обратили внимание лишь когда он велел. «Зарегистрируйте девушку, пожалуйста». Я подошла к столам, демонстрируя полную регистрационную готовность. Что бы мне ни предстояло. Справлюсь. Испытание, вступительный ритуал, подпись кровью. Да легко. Я смелая и решительная. Надо же, так быстро и на учет! Высказалась моя соседка, доставая из ящика свиток и гусиное перо. Макнула его в чернила и осведомилась. Данные. Эльвира Валентинова, отрапортовала я. Повелительница тьмы. Высокий потенциал, второй магический уровень. Дополнил за меня Виктор. Проводник шестого уровня. Шестого? Тонко по брови другой дамы поползли наверх. При ее втором она с ним ладит, осадила ее глава круга. Ты чья наследница? спросила меня соседка, будто не знала, в чьей квартире я живу. Агаты, моей двоюродной прабабушки, она не была твоей наставницей, возразила эта чопорная женщина. Мы не можем тебя на нее записать. Только как одиночку самоучку, а это налагает обязанность сдавать ежедневные отчеты о магической деятельности. Ах так! Может, она их еще и в виде презентации хочет? Обойдемся без отчетов, спокойно сказал Виктор. Запишите Эльвиру на меня. То есть вы будете ее наставником? переспросила третья дама и трепетно сложила руки на пышной груди. На него возрились три пары изумленных глаз. Затем на меня. Изучающе, так сканирующе. Почудилось, что я снова села на офисный ксерокс, и он шпарит подо мной в режиме нон-стоп. Что означает это записывание и наставничество? Подозрительно поинтересовалась я. Что за тебя несут ответственность? Уведомила дама с бровями-ниточками. И помогают решать любые возникшие проблемы. О, это прекрасно. Это меня устраивает. Я радостно и согласно закивала. Виктор усмехнулся. Соседка гуси-владелица дозаполняла свиток, шлепнула на него затейливую печать стрелистником и, свернув трубочку, бросила в ящик. «Готово», — отчиталась она. «Добро пожаловать в круг заклинателей». И все, Господи, а разговоров-то было. Через минуту мы с Варнавским вышли из кладовой, а еще через двадцать — на улицу. Отметили мое вступление в учтенные заклинатели, так сказать. Колой и бургерами, мимо которых я не смогла пройти. Без крольчатины, зато настоящие. Воздух казался густым и каким-то особенно свежим, несмотря на проносящиеся в паре метров машины. Я втянула его полной грудью. Виктор потыкал что-то в телефоне и сообщил мне. «Завтра разберемся с преследующей ваш род сущностью. Ночью у меня дома». «У тебя дома?» Я облизала пересохшие губы. «Это значит, что...» Он выгнул бровь. «Осталась последняя попытка угадать твоего проводника», — закончила я. «Ну да», — обронил Виктор задумчиво. «Кстати, насчет проводника. Приноси в офис Шушу, чтобы не ездить за ней после работы и времени терять. Она нам понадобится». «Зачем?» «Мне икнулось». «В изнанку пойдем. «Ненадолго». Он приблизился ко мне, успокаивающе коснулся плеча. И кота в раз прошла, поскольку дыхание подло сбилось. Я все расскажу, пока буду подвозить тебя до дома. Ты ведь из бластера метко стреляешь, да? К чему этот вопрос?»